Глава 55. На пару минут мы замолчали, изучая друг друга. Потом я рассказала все, что произошло со мной. Тетти слушала меня и кивала. Да, я знаю, бывают такие маги, в ком любовь возрождает сильную магию, которая не подвластна министерству. Таких убивают, не задумываясь. Карательный отдел вершит и не такое. Полагаю, сотрудники этого отдела держали Криса год в заперти и выкачивали из него энергию, Оттого он для них теперь не так опасен, как ты. Даже страшно подумать, что ему пришлось вынести из-за любви к тебе. Я так думаю, что три года назад в отдел безопасности пришла ориентировка на сильную магну. Крис понял, что это ты. Будучи сотрудником этого отдела, сумел спасти тебя, но подставился сам. Даже странно, что ему разрешили приступить к прежним обязанностям. Видимо, решили, что истязали достаточно. и он больше не совершит подобное. — Только теперь ты вернулась, и все изменилось, — покачала головой Тетти. — Боюсь, что вы оба под ударом. — Это да, — я закивала. — Нас предупредили, что если мы подойдем друг к другу, то нас уничтожат. — Изверги! — в сердцах выкрикнула Тетти. — На сей раз уже не я, а она привлекла внимание окружающих. Но мы замолчали, и вскоре всем стало все равно, о чем мы тут с удачим. Меня тянет к Крису, — доверительно призналась я, хоть прежде пыталась убедить себя в том, что это не так. Но мы не смеем приблизиться друг к другу. Наша любовь в прошлом. Ничего себе, Кэти, в какой переплет ты попала! Тетти сочувствовала мне всей душой. Раз вам запрещено видеться, то тебе необходимо увлечься другим парнем, чтобы приглушить любовь к Крису. Так что попробуй обратить внимание на Гарри. Он хороший. «Хороший?» – я насмешливо изогнула бровь. «Он же дракон. У них не бывает серьезных отношений». «Он другой, поверь». эти упорно заступалась за Гарри. «Ты не помнишь, а я помню, как он любил. Хотел жениться на тебе. Но куда уж? Ты кроме Криса никого видеть не хотела. Небось, Гарри пристает сейчас к тебе». Она заговорщически подмигнула. «Нет», – я покачала головой, – «ведет себя крайне вежливо». «Относится ко мне так же, как ко всем в отделе». «Ничего себе выдержка!» – выдохнула Тетти. Причем тут выдержка?» – не поняла я. «Прошло три года. Он, наверное, думал, что я умерла. Разлюбил». «Разлюбил?» – переспросила Тетти, выпучив ошеломленные глаза. «Ты о чем? Драконы любят лишь раз в жизни. До самой смерти только одна женщина. Поэтому другие драконы ни с кем особо и не связываются». чтобы ненароком не влюбиться. А Гарри влюбился. Он обречен на любовь к тебе». Ее слова вышибли из меня дух. Я даже не смогла дыхнуть, осознавая ужас сложившейся ситуации. Гарри влюблен в меня, но скрывает это и взял меня в свой отдел, чтобы уберечь от необдуманных поступков. Гарри знал, что пока он рядом, Крис не станет искать встреч со мной. И чем дальше мы с Крисом будем друг от друга, тем будем целее. Вдобавок нужно было отдать должное самообладанию Гарри. Вел себя он крайне деликатно и не навязывался. Не позволял мне вести даже самые незначительные расследования, лишь бы сила моей магии осталась скрыта. Он спасал меня от безжалостной машины Министерства, готовой перемолоть любого неугодного. Даже задействовал все свои связи, чтобы отсрочить обещанное мной сотрудничество с Министерством. Знает, что добром это сотрудничество не закончится. — И как мне теперь работать в отделе, когда я такое узнала? Я в отчаянии приложила раскрытую ладонь к лицу, будто прячась от всего мира. — Придется делать вид, что ничего не изменилось, — подсказала Тетти. — Извини, что взбаламутила тебя. Знай я, что ты попала в такую ситуацию, не стала бы писать тебе и искать встречи. — Да ты что? — Я с благодарностью схватила ее за руки. «Спасибо тебе большое за все, что рассказала. Хоть что-то стало понятно». «Только толку от этого никакого», — пожала плечами Тетти. «Для меня толк есть, и очень даже большой», — возразила я. «Чтобы не подставлять тебя, я больше не стану писать тебе». В ее голосе проскользнула печаль. «Я сохраню в сердце нашу дружбу». «Нет», — я покачала головой, — «я хотела бы общаться с тобой больше». «Прошу, не изгоняй меня из своей жизни. Это единственный способ вспомнить прошлое. Но зачем тебе это нужно? Живи настоящим!» Я обмякла. Она права. Нельзя возвращать прошлое. Но так хотелось. «Скажи, Тетти!» Я вспомнила подробности ее письма. «Что ты имела в виду, когда описала, что я не захотела помогать тебе и что наш план отменен?» «Забудь!» Она махнула рукой. Это все в прошлом. Уточни, я была настойчива. Мы с тобой хотели создать свой собственный мировой проем и перемещаться без виз и надзора. Эта мечта зрела в нас с детства, но теперь все не имеет смысла. Без твоей усиленной магии мне это не сделать, я пробовала. А ты теперь уже не обладаешь прежними силами. Да и если бы обладала, воспользоваться магией не могла бы. Тебя контролируют. Так что обойдемся мы без мирового проема. Не столь это важно. Она небрежно махнула рукой. Типа не было проема, да и не надо. Ну, не надо так не надо. Я пожала плечами. Пойду в свой отдел. Я посмотрела на нее прощальным взглядом. Удачи! Было видно, что ей тяжело расставаться со мной. Тебе тоже. В порыве чувств она обняла меня, крепко прижала и поцеловала в щеку.